Теперь, если мы никак не можем отделаться от вечности, стоит обратить внимание на то, что у науки есть определенное преимущество, поскольку она живет исключительно наблюдениями и измерениями. Ей легче выбрать не Бога, а какую-нибудь такую вечность, которую можно, по крайней мере, наблюдать и измерять, например, самую Вселенную. Концепция вечной Вселенной привносит огромное количество трудностей. Иные из них явно непреодолимы, по крайней мере, на современном уровне научных знаний. Но ученых трудности не пугают, они лишь обостряют игру. Если бы все трудности вдруг исчезли, а на все вопросы нашлись ответы, партия науки была бы проиграна. Ученые надеются, что этого не произойдет никогда. Таким образом, здесь лежит, возможно, самое фундаментальное противоречие между Библией и наукой. Библия описывает Вселенную, которую Бог создал, в которой Бог поддерживает порядок и которой Бог постоянно и сокровенным образом управляет. В то же время наука описывает Вселенную, который само существование Бога вовсе нет нужды постулировать. Кстати, не следует считать, что ученые все поголовно атеисты, или что иные из них становятся атеистами по необходимости. Существует много ученых, которые веруют столь же истово, как и неученые Тем не менее, эти ученые, если они действительно компетентны и считают себя профессионалами, должны действовать словно бы на двух уровнях. Как бы сильно они ни верили в Бога в повседневной жизни, при проведении научных экспериментов они не должны принимать существование Бога в расчет. Верующие ученые никогда не смогут разобраться в сути какого-нибудь особенно загадочного явления, если будут списывать его на вмешательство Бога, вдруг приостановившего действие законов природы. В этом стихе под небом понимается небесный свод, включающий в себя постоянно присутствующие объекты – солнце, луну, планеты и звезды. Библия рисуют этот свод так же, как его рисовали в Вавилонине, а также египтяне, греки и все прочие народы древности, по-видимому, без исключения. Твердая полусфера, куполом простирающаяся над землей. Эта точка зрения неизменна на протяжении всей Библии. Так в книге «Откровение Иоанна Богослова» Последний в Библии. Конец неба описывается следующим образом. И небо скрылось, свившись как свиток. Глава 6, стих 14. Это почти буквальная цитата из Ветхого Завета. Сравните книга Исаии, глава 34, стих 4. Ясно дает понять, что по представлениям древних, Небо было не толще в сравнении с его протяженностью пергаментного листа. Между тем, с точки зрения науки, небо вовсе не свод, а необъятная беспредельность пространства-времени, в которую наши телескопы заглянули пока лишь на расстояние 10 миллиардов световых лет. Световой год равен 9 и 46 сотым триллиона километров. В Библии небу и земле сообщена совершенно определенная геометрическая форма. Земля плоская, возможно ограниченная окружностью пространства, достаточно большое, чтобы вместить все известные царства. Небо полусферический свод, который покоится на земле. В соответствии с этим представлением получается, что люди живут на дне мира, помещенного под полой полусферой. Вот как это описано в книге пророка Исаии. «Он есть тот, который восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Глава сорок, стих двадцать второй.